отсталые передовые технологии. Первая причина. Без антишока танцпол в шоке. Несмотря на то, что компакт-диск являлся по сути идеальным аудионосителем, имел он и недостатки. Главной проблемой на пути внедрения CD в ночных клубах стала вибрация поверхностей при сверхвысоких уровнях громкости считывающее устройство проигрывателя дисков, вздрагивало, и лазер на доли секунды терял дорожку. Результатом были прерывания звука. Для танцпола весьма нежелательное явление. А если еще и представить, что при заикании диска осуществлялось совмещение композиций, сведения, то это было вообще катастрофа. Мгновенная рассинхронизация треков тут же стопорит танцпол, который замирает в нерешительности, и долго думает, под какой из звучащих барабанов сейчас нужно танцевать. Этот неловкий момент диджеи называют перебитовкой, рассинхроном, а на сленге – конями или паровозом. Если диджей запустит коней, он рискует быть освистанным и подвергнуться язвительным шуткам коллег. Во время работы на виниловых пластинках такое тоже может произойти. Например, от случайного толчка стола с аппаратурой, при котором игла подпрыгивает и падает в соседнюю бороздку пластинки. Лекарство от сильных вибраций для диска называется антишок. Это своеобразный способ считывания информации, при котором часть композиции заносится в буфер. Память. И при незначительных толчках музыка продолжает звучать из буфера в то время как всевидящее око лазера ищет место, на котором произошел сбой. Если вибрации очень сильные и продолжительные, требуется большой буфер и точный транспорт линзы, который способен мгновенно находить потерянный участок трека. Антишок впервые начали применять в переносных CD-плеерах. Произошло это в середине 90-х. Параллельно началось внедрение этой функции в профессиональные проигрыватели дисков для ночных клубов и дискотек.